Глава 21. Не успел я войти в дом, как Ла Гонсалес выбежала мне навстречу. Меня немало удивил ее веселый вид. То было порывистое или лихорадочное возбуждение ребенка, который хохочет, поет, колотит, ломает все, что попадается под руку. Говоря со мной... Она то и дело сама себя перебивала, чтобы пропеть куплет или припевку, которыми были щедро уснащены сайнеты ее репертуара. «Чему вы так веселитесь, сударыня?» «Я получила письмо от сеньора Маркиза», — ответила Пипита. «Завтра она приезжает закончить последние приготовления. Мне поручено вести спектакль». «Зерк дном летит в салонка. К яйцу у нас нет соли, все шуточки, котенка. В добрый час, а что маркиза пишет о сеньоре лесбии? Что ее освободили через полчаса. Оказалось, против нее нет никаких улик. И Дон Хуана отпустили. Скоро оба они будут здесь, и представление не отложат. Вот радость-то, а я буду вести спектакль. Ах, как мы все смеялись, когда глупцы-цыгане о поменялись. «Желаю успеха». «За одним остановка, Габриэль», — продолжала она, — «ты ведь знаешь, никто из этих господ не желает играть Песара, потому что он подлец. Один из наших, Террика Ринкон, обещался за тысячу реалов, да он, видишь ли, свалился с воспалением легких, а представление назначено на шестое, прямо не знаю, как быть. Может, ты взялся бы сыграть писару? Я Чтобы я играл, вырвалось у меня. Нет, я не хочу быть комедиантом. Так ты ж, дурачок, будешь играть как любитель. И знаешь, за честь показаться на подмостках театра Маркиза многие франты последние бы заложили. А я веду спектакль. Дома всем мне говорят, что я важничаю очень, потому что в писарях мой дружочек. Словом, Габриэль, берись учить роль. По возрасту ты, правда, не подходишь, но я тебе приклею усы и бороду, будешь говорить басом, и получится отлично. Дело прибыльное. сеньора Маркиза обещала по две тысячи реалов каждому из актеров, кто участвует в пьесе. А Хуаника, она играет Эрмансию, получит только тысячу. Канун Петра Святого я ветвь тебе принес, а утром заствела она пышнее майских роз. «Так ты согласен, малыш, говори же». Я рассудил, что было бы очень глупо отказываться от этих денег. Сейчас они придутся как никогда кстати, я смогу помочь Инесс в такое трудное для нее время. Правда, ремесло актера внушало мне отвращение, и вдобавок меня удручала мысль, что придется снова встретиться с людьми, которые стали мне ненавистны. Однако, взвесив все выгоды и невыгоды, я в конце концов дал согласие. Причем, сознаюсь честно, озорной бес снова попытался пролезть в мою душу. Я уже начал воображать, как гордо и независимо буду держаться со всеми этими аристократами, как важно буду прохаживаться по роскошным залам, куда простым смертным нет доступа. Но главной причиной, побудившей меня согласиться, было, конечно, денежное вознаграждение. Сумма для меня сказочная. Золотой дождь с неба. Само провидение посылает мне эти две тысячи реалов, думал я. Десять дуру. И еще десять, и еще десять, и еще, и еще, ха! Даже не сосчитаешь. Дурак я буду, если их не возьму. Я простился с моей хозяйкой, которая мне в вдогонку пропела. Прошу, мадмуазелья, нижайший мой поклон, и вот вам с кленом Бутелья и с пляшем Ригадон. Не теряя времени, я поспешил к Инессу, сообщить о свалившемся на меня богатстве и о том, что все будет отдано ей. Провел я у нее несколько часов. Мы сидели вместе у постели бедной Донни Хуаны, которая была совсем плоха. А выйдя на улицу, я увидел, что в роскошный подъезд этого дома вносят размалеванные полотна, и прочие театральные принадлежности. Их привезли в огромной повозке от самого Донна Франсиска Гои, как сказал мне портье. Представление состоится дня через три-четыре, прибавил он. Уже точно известно, приедет сеньора Герцогиня и будет играть роль Эдельмиры. При этих словах я подумал, что меня, быть может, ждет большой театральный успех, Главное — держаться спокойней и не струсить перед высокопоставленной публикой. Начались репетиции, почти беспрерывные. Сам Исидоро дал мне несколько уроков, заставляя декламировать наиболее важные и трудные стихи моей роли. Теперь-то я на себе испытал вспыльчивый нрав знаменитого актера. Если мне не удавалось заучить какой-нибудь стих так быстро, как он требовал — И Сидор обесновался, обзывал меня дураком, Болваном, Дубиной и другими неблагозвучными словечками, которые я не решаюсь приводить. Во время репетиции я твердо помнил о правиле, известным всем актерам, выступая с Майкисом, надо играть хорошо, но не слишком, ибо это сердит великого актера. Не меньше, чем плохая игра. Через два-три дня я уже знал роль на зубок, особенно же старался получше отработать свой выход, когда дождь Венеции мне говорит «достойный друг отважного отелла». Состоялась генеральная репетиция. Все были на месте, кроме Леспии. Я, видимо, играл недурно и решили, что из-за меня представление откладывать не надо. Пятого я уже мог декламировать свою роль без запинки от начала до конца. В этот день моя хозяйка сказала, что накануне вечером из Эскариала приехала герцогиня. «Значит, все уже в порядке?» «Все», — ответила Пепита, заливаясь беспричинным смехом, что с ней часто случалось в эти дни. «И я веду спектакль». «Где я встаю, никому не стоять. Болеро пляшу и каштаны жарю лучше всех на свете. Завидуйте мне». Стучите же громче мои констаньеты на зло ворчунам. Пришел, наконец, назначенный день, и я с позаранку принялся за дела. Выполняя поручения хозяйки, носился по городу за всякими покупками, румяна с улицы разочарований, перекрашенные платья с улицы королевы, Накидки и ленты, ситец, муслин, платочки в блестках от Доньи, Амросии, Делослинов — все так и закружилось вихрем, чтобы угодить капризной пепите. В трагедии от Элла она, правда, принимала участие только как распорядительница, но в интермедии должна была спеть остроумную тонадилью, и в заключительном сайнете под названием «Месть левши» нашего славного Круса Ей тоже предстояло выступить. Крус Рамон де Ла 1731-1795 годы Известный испанский драматург, автор множества талантливых сайнеты. Примечание редакции Бегая по Мадриду из конца в конец, я повторял на память роль Песаро, А когда не мог вспомнить какое-нибудь место, вытаскивал из кармана тетрадку и став первым попавшимся подъезде, читал вслух, привлекая внимание прохожих. Во время этой беготни, занявшей не один час, я заметил на всех улицах необычайное волнение. Люди собирались кучками, возбужденно переговаривались, кое-где читали вслух мадридскую газету. Я сразу ее узнал. В лавке Дони и Амбросии я снова застал поразительное совпадение. Дона Лина Крохобура и Дона Анатолио, продавца пищебумажных принадлежностей, оба не скрывали своей тревоги по поводу последних событий. «Этого предательского шага можно было ожидать», — сказал Дона Анатолио. «В манифесте ясно видна рука подлого колбасника». Манифест 5 ноября. Имеется в виду покаянное письмо Фердинанда Родителям. Примечание редакции. Да простите же, наконец, этот манифест, попросила Донья Амбросия, хотя я наперед знаю, что годой преподнес нам еще одну пилюлю». Сущие пустяки, продолжал Дон Анатолио, всего только отправились к принцу в его узилище приставили ему к груди дуло пистолета и вынудили подписать эту ересь. Да, господа, именно так все и было. Ведь нельзя себе представить, чтобы такой отважный, честный и разумный человек, как наш принц, стал бы ни с того, ни с сего унижаться, просить прощения, как школьник, и подло выдавать своих приспешников. «Читайте же!» Дон Анатолий откашлялся, и тоном школьного учителя — прочитал знаменитый манифест 5 ноября, начинающийся так. «Голос природы удерживает мстящую руку, и если легкомысленный сын умоляет о милосердии, любящий отец не может не внять мольбе». Самым примечательным в манифесте, оповещавшем народ о раскаянии принца-заговорщика, были два письма Фердинанда королю и королеве. Я их могу передать слово в слово, даже не заглядывая в том истории, где они запечатлены навечно. Оба письма мне хорошо запомнились, уж очень своеобразен и странен был их язык и тон. Первое письмо гласило «Отец мой, я совершил преступление, я оскорбил в вашем лице короля и отца, но я раскаиваюсь, И обещаю Вашему Величеству беспрекословное повиновение. Мне не следовало что-либо предпринимать без ведома Вашего Величества. Меня запутали. Я выдал виновных, и теперь прошу Ваше Величество простить меня за то, что давече вечером я Вам солгал. С Вашего позволения припадает к стопам Вашим благородный сын Фердинанд». Другое письмо. «Матушка». Я раскаиваюсь в ужасном преступлении, совершенном мною против моих родителей и государей, и покорнейше прошу, Ваше Величество, замолвить за меня слово перед отцом. Надеюсь, он разрешит, чтобы к его стопам припал благородный сын Фердинанд. В этих двух письмах злополучный принц приставал в самом неприглядном виде, попав в беду. Он не сумел сохранить хоть крупицу достоинства, сознавался, что солгал, да еще выдал виновных, и просил прощения у папочки и мамочки, как шестилетний ребенок, разбивший тарелку. Но в те времена почтенные мадрицы были простодушно убеждены, что все дурное исходит только от этого негодяя, от князя мира. Не урожай, град! Кораблекрушение, желтая лихорадка и прочие напасти, посланные небесами на наш полуостров, все приписывалось к козням фаворита. И приведенные мною письма принца никто не воспринял как добровольный шаг. Напротив, все сочли это вынужденным признанием, продиктованным под угрозой насилия его тюремщиками, чтобы унизить принца в глазах народа. Если намерение двора было таково, то, надо сказать, письма произвели впечатление прямо противоположное. Как только манифест был опубликован, все приняли сторону узника, а на фаворита обрушились потоки проклятий, и считали автором не только манифеста, но и самих писем. «Комментарии излишние, сказал Дон Анатолио, кладя газету на прилавок. «А мне вот хотелось бы, — заметила доня Амбросия, — послушать хоть через замочную скважину, что обо всем этом говорит Наполеон. Незачем слушать. И так ясно, что он решил низложить короля и королеву и возвести на трон нашего дорогого принца, чтобы не провалиться, если он не сделает этого, и очень даже скоро некий господинчик не успеет даже пропеть кукаряку». — Возмутительно! — вскричал со страхом Дон Лино Крашабор. Говорить такие вещи, когда вас могут услышать люди, преданные правительству. Баба, -ба, друг мой, Дон Лино, возразил торговец бумагой. — Да это всем известно. Пройдет месяц, и следа здесь не останется Нет от колбасника, ни от короля с королевой, ни от всех этих безобразий и подлостей, о которых даже говорить не хочу, чтобы не позорить страну. «Вашими устами да мёд бы пить, сеньор Дон Анатолио», — вздохнула лавочница. «Хоть бы поскорее Господь Бог надоумил сеньора де Бодапарта, чтобы он шел сюда навести порядок в Испании. Абат Дон Лина, не желая больше слушать такие речи, ушел. Меня тоже выпроводили, чтобы Дон Анатолио и Доне Амбросии никто не мешал обсуждать государственные дела». Мне не хотелось возвращаться домой, не поговорив с Пакаро который, стоя на обычном своем месте, точил ножи-ножницы. — Здравствуй, Чинитос, — сказал я. — Давно не виделись. Ты слыхал, как народ переполошился? — Да, слыхал. В сегодняшней газете, говорят, какой-то манифест пропечатан. У пирожника читали вслух, и все говорили, что колбасника надо повесить за ноги. Выходят все уверены, что манифест сочинил он?» «Да мне-то какое дело?» — отвечал Чинитос, распрямляя спину. «Я одно знаю. Все они там наверху хороши. Один лучше другого». Говорят, будто министр сам сочинил эти письма и заставил принца подписать. «А зачем принц подписывал? Что он, ребенок, школьник первого класса? Ведь ему 23 года». Я думаю, в двадцать три года пора уже знать, что надо подписывать, а что не надо. Доводы и ученитоства показались мне вескими и убедительными. «Хотя ты не умеешь ни читать, ни писать, — заметил я, — по-моему, ты умнее самого папы. А все эти лавочники, монахи, щеголи, офицеры, аббаты, канцеляристы, страх как рады, только и говорят о том, что вот придет Наполеон и посадит принца на престол». Дай Бог, чтобы это кончилось добром. А ты как думаешь, мудрый точильщик? Я думаю, что дураки мы будем, если поверим Наполеону. Этот молодчик, и глазом не моргнув, завоевал Европу. Так неужто ему не захочется наложить лапу на самую распрекрасную страну в мире, нашу Испанию, особенно когда он увидит, что гороль королева и принц ее правители готовы один другому глаза выцарпать, как рыночной торговки. Он скажет, да чтобы слопать этот народец, мне трех полков хватит, и будет вполне прав. Уже пригнал в Испанию больше двадцати тысяч солдат. И вот увидишь, Габриэлио, вспомнишь мои слова. Большие будут дела. Надо нам быть наготове, потому как от короля нашего толку мало, и придется самим управляться» как я убедился впоследствии. Слова эти, последние, что сказал мне тогда Чинитос, заключали в себе глубокий смысл. Он один верно предугадал грядущие события, между тем, как кумир века, судивший об Испании по ее королям, министрам и знати, считал, что знает все наперед, а на деле ничего не знал. Его заблуждение относительно страны который он шел завоевывать, объяснить нетрудно. Он, вероятно, знал, что говорят Донни амброси Дон Анатолию, Бакалейщик, отец салман и подобные им, но, увы, ему не пришлось послушать мнение точильщика.